между обещанной новой игрушкой и старой, которую у него отняли, и он сам себя удивлялся. Еще в прошлое воскресенье его желания оказались так просты. Свобода и Аннет. «Пойду-ка я к ним обедать», — подумал он. «Может быть, когда он увидит ее, эта двойственность, его стремление исчезнет?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 окончательно утвердился в своих подозрениях. «Надо быть настороже», — мрачно подумал он. «Еще чашечку кофе-мсе совершенно особенного приготовления и рюмочку ликера, и мадам Лямот удалилась распорядиться, чтобы подали эти деликатесы». Оставшись наедине с Аннет,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 будто пустой дом, словно только и дожидается, чтобы он снова завладел ею и вступил в свои законные права. Такому замкнутому человеку, как Сомас, представлялось необычайно соблазнительным спокойно вступить во владение своей собственностью, избежав всякой шумихи. «Нет, нет», — думал он, — «я хорошо сделал, что повидал эту девушку».